Гуров перелистал полный доклад экспертного отдела. В отличие от предварительного, здесь уже более подробно с описанием форму и возможных технологий сообщалось о содержимом кривой бутылки, который стал роковым для Анатолия Анатольевича Витрина. Ржевский был выпущен, с него даже не взяли подписку о невыезде. С вахты позвонили и доложили, что Ржевский вышел из главка и направился к ближайшей станции метро. Горов собрался, положил в клач пистолет удостоверение и другие нужные ему документы. Дело Витринова приближалось к важнейшему своему этапу. Сыщик быстрой походкой вышел из кабинета и пошёл по коридору. Здесь он встретил Орлова с озабоченным видом идущего к своему кабинету. В руках у генерала была чёрная кожаная папка. "Зайди ко мне", сказал Орлов. "Мне некогда, я на работе". Горов хотел проскочить мимо, но Орлов задержал его. "А я где по-твоему, на пляже?" Орлов был непривычно резок, но сам, словно устыдившись своих порывов, смягчил тон. "Ненадолго. Мне ваши кабинетные заседания вот уже где". Горов от раздражения даже топнул ногой. "У меня дело закрутилось наконец-то. А ты снова будешь бубнить мне про какие-то указания? По башке получил, как Стас". "Пошли". Орлов покосился на коридор и вошёл в приёмную. Верочка, набирающая на компьютере какой-то текст, подняла глаза на вошедшего и тут же снова занялась работой. Она, как опытная секретарша, знала, когда стоит напоминать о своём существовании, а когда этого лучше не делать. "Есть что-нибудь важное?" спросил Орлов, проходя мимо. "Нет, Пётр Николаевич". Верочка только на секунду подняла глаза и тут же снова уставилась на монитор. Никаких звонков. Хоть здесь что-то приятное, проворчал Орлов и зашёл в свой кабинет. Ну, где ты там? спросил он у Горова, задержавшегося около верочки. Да иду, иду, ответил Горов и вошёл следом. Ну, давай речь, что тебе? Горов, засунув руки в карманы, остановился у дверей, а Орлов, с солидной неторопливостью, прошёл к своему столу и бросил на него папку. Знаю, обычную сдержанность Орлова можно было решить, что душа у него не на месте. Меня здорово потрепали на коллеги, сказал Орлов, усаживаясь в кресло. Присаживайся, что стоишь, как памятник самому себе. Не буду садиться, чтобы не засиживаться, ответил Гуров. Ну потрепали тебя. Так хочешь ещё от меня что-то нежное услышать? Лучше не напрашивайся. Дело Витринова оказалось серьёзнее, чем думалось, сказал Орлов. Этот банк, которым он руководил, был давно уже на примете у наших коллег в Слубянке. Почему же они не взялись за него? Почему на нас всё скинули? Как всегда, чужими руками всё дерьмо разгрести, а потом на белом коне и все дела. Они занимались экономическими делами. Пока нет доказательств, что за этим убийством не уголовщина, а политика, они и не будут лезть. Давай, короче. Что там с этим банком? Чеченцев финансировали или оружие талибану продавали? Ну, ты это загнул слишком круто. Орлов посапывая, полазил по своим карманам, достал авторучку и завертел её в руках. Об этом не знаю ничего. Но о ферте креминируют аферы с ГКО. Знаешь, что это? Государственные кредитные обязательства, пирамиды, из-за которых дефолт грянул на наши головы. Вот именно. Вследствие наших коллег уже вплотную подошло к самому витринному. Он не последнюю роль играл в этом деле. А тут смотри, какая удача. Взял да и умер. Одним словом, наши коллеги очень настроены видеть здесь что-то политическое и идущее на самый верх. На тот верх, на котором можно шею запросто сломать. Мне сразу тебе сказать спасибо за выгодное дельце. Или погодить. Горов взялся за ручку двери. Не знаю, пока ещё куда кривая вывезет, загадывать не буду. И ты меня раньше времени не пугай. Я ведь не испугаюсь. Как будто я не знаю тебя, вздохнул Орлов. Ты будь там поосторожней. Людей возьми на всякий случай. И я подумываю не приставить ли к тебе охрану тоже на всякий случай. Теперь понимаешь, что нападение на Стаса совсем с другой стороны мне видится. Это было хорошее предупреждение. И смысл его деньгами откупаться, они не будут. Ну ладно, не загружай. Горф открыл дверь. Всё равно же бесполезно. А про охрану забудь. Я не привык ходить под конвоем. Я других под конвой определяю. Пока. Орлов ещё что-то хотел сказать, но передумал и только махнул рукой. Горф вышел в приёмную, подмигнул отвлекшейся от компьютера Верочке. Всё будет нормально, сказал он, проходя мимо. А когда? — спросила Верочка. Полковник не ответил и вышел. Он снова спешил в оферта банка. Предупрежденный его звонком Гранин уже ожидал Гурова, бегая рысью по своему кабинету. Анна Марковна, расплываясь в льстивые улыбки, провела сыщика и тут же исчезла, словно и не было ее вовсе никогда. — Ну что? — спросил Гуров. — Они ждут, — шепотом ответил Гранин. — Я сказал, что это секрет, и что бы ни-ни... Гранин приложил палец к губам. Они поняли. Горов хмыкнул. Поняли? Ну, пойдёмте, посмотрим, как они вас поняли. Секундочку, господин полковник, одну только секундочку. Гранин мелкими шажками добежал до своего стола, взял трубку телефона и набрал три цифры. "Это Гранин", громким голосом, почти басом сказал он в трубку. "Докладывайте новости". Послушав, что ему там сказали, и покивав Гранин также начальственно проговорил: "Сейчас я к вам подойду". Положив трубку в карман пиджака, Гранин подбежал к Горову. "Всё нормально, всё тихо. Никто не проезжал и не звонил. То есть можно. Ну, тогда чего же мы ждём? Мы не ждём, мы уже не ждём". Гранин обежал Горова, подбежал к двери и приоткрыл её. "Пожалуйста, господин полковник", сказал он. Горов промолчал и вышел. Гранин торопливо побежал за ним.